Глава 19: 34 четвертая Юнеля. На закате. Десар. Когда Кайра двинулась к выходу, за ее походкой внимательнейшим образом наблюдали три пары глаз. Стоило ей закрыть за собой дверь, Мелин обернулся к сослуживцам и счастливо оскалился. «Спорим, она выберет в напарнике для тренировок меня?» «Скорее меня!» — хмыкнул эрр Блайнеров она терпеть не может, ты уже успел выставить себя полным придурком, остаюсь только я. Они оба посмотрели на Десара, и тот невозмутимо сказал. — В напарнике она выберет меня, и никаких споров насчет Кайра не будет. Накладываю вето. Проявите уважение, все же речь идет о моей будущей жене. Повисла пауза, во время которой офицеры переваривали новость. «Ты... серьезно? Или шуточки шутишь?» — уточнил Эрер. «Я говорю абсолютно серьезно». Нетерпящим двояких трактовок тоном отрезал Десар. Молча жениться не собирается, да и не способен ни на какие чувства, кроме голода и жажды. «Эй, ты нивелируешь мой эмоциональный диапазон!» — возмутился тот. «А как же чувство холода, усталости и того, что мне сейчас набьют морду? Их я тоже регулярно испытываю». Дессар согласно оцелютовал напарнику. «Так вот, Мелч категорически против серьезных отношений, если только это не отношения с бутылкой. Ты все еще любишь Дженеру, следовательно, тоже не заинтересован. Остаюсь я. Мне Кайра нравится». Она именно такая девушка, какую я представляю рядом с собой. Поэтому я на ней женюсь, а вы не мешайте. Лучше помогите». «А проклятие?» «Выдадим ее замуж за странника». Беззаботно пожал плечами Десар. В кабинете снова повисла тишина. Кара тебе терпеть не может. Это у нее во взгляде читается». Задумчиво проговорил Эрр. Молчи, меня сначала тоже терпеть не мог, а теперь обожает. «Для протокола я тебя все еще терпеть не могу, поэтому обретаюсь в непосредственной близости, чтобы в случае чего не пропустить твою бесславную кончину и при оказии возложить на твой саркофаг первый букет». «Видишь, цветы готов мне дарить» хотя знаешь, что постель со мной тебе не светит. Это ли не любовь, а что касается Кайра, она передумает. Эрр и Мелин буравили своего руководителя взглядами, ожидая, что он объявит сказанное шуткой. Десар с такой невозмутимостью смотрел на них в ответ, будто каждый день сообщал о решении жениться на малознакомый проклятый Балар, по совместительству еще и карательницы. — То есть... «Ты уже определился окончательно?» «Да». «И вот сейчас начнется эта обычная песенка с «Не смейте трогать это мое?» — недовольно фыркнул эрр Десар на секунду задумался, прислушиваясь к себе. «С одной стороны, она не вещь, не принадлежит мне и не может принадлежать. С другой, лучше не трогайте» потому что от одной мысли об этом мне сразу хочется кого-нибудь прибить. Гвоздями. К потолку. Я слышу в голосе Сара решимость мужчины, который твердо намерен разбить свою жизнь о брак. Кто я такой, чтобы мешать?» В капитулирующем жесте вскинул ладони Мелч. «Согласен тебе подыграть. Тем более, что Кайра всем хороша, особенно задницей. А вот сисек у нее нет». Так что великодушно уступаю. — А я и не претендовал, — пожал плечами эрр С точки зрения отношений в «Звезде» будет действительно лучше, если она выберет кого-то одного. Да наиболее подходящая пара по происхождению и статусу. С этим никто спорить не стал. Офицеры, не сговариваясь, уставились на дверь, через которую вышла Кайра, уже практически замужняя, но еще понятия об этом не имеющие. Дверь проявила к их вниманию полнейшее равнодушие. Так и осталась безмолвной и закрытой. «Не то чтобы я разочарован, что вы сдались без боя, но как-то подозрительно легко вы согласились». Сочурился Десар, рассматривая напарников. «Да мы просто очень верим в твой успех». С неправдоподобным энтузиазмом воскликнул Мелин. «И ни разочка не собираемся спорить на то, как и когда ты облажаешься», — поддакнул Эрр. «И абсолютно категорически. Не ставлю пятисотку на то, что ты получишь по морде за свои домогательства уже сегодня». Загорелся азартом Северянин. «Нет, не сегодня». Сегодня она еще потерпит, а вот завтра точно вмажет. Но я ни в коем случае свою ставочку не добавляю. Мы же не придурки какие-то, чтобы спорить на будущую жену нашего грозного рукоразводителя». «Не вмажет», — уверенно заявил Десар. «Вот увидите. До конца следующего месяца я на ней женюсь». Мелин от счастливого предвкушения аж свой огромный кулак закусил. «Десять тысяч говорят, что не женишься», — мягким, почти баюкающим голосом сказал "И «Еще десять сверху прямо-таки утверждают», — заискивающе добавил Северянин. «Нет, это уже слишком. Я не буду спорить на свою будущую жену, хотя бы потому, что если она подобному подобном узнает, то не простит. Отрезал Десар. «Но если бы поспорил, то вы бы продули». «Ты не споришь, потому что сам знаешь, что ни за что, ни при каких обстоятельствах не женишься на каре до конца следующего месяца». Провокационно заявил Меллен, а потом добавил уже совсем другим тоном. «Я крайне фрапирован тем, что стоило появиться девушке, как ты попрал устои, на которых зиждется наша звезда» и отказываешься теперь заключать самые интересные пари. «Ой, вот не надо теперь строить из себя ригориста», — фыркнул Десар. «Если я сказал, что женюсь, значит, женюсь». «Честное слово, мне прямо обидно, что желаница мне проиграл Мелчек, а не ты», — артистично посетовал эрр «А с него что взять?» разве что заставить платьишки вместе с кайрочкой нашей мерить. Хищная улыбка тронула и без того резкие черты лица Прейзера, однако Северянин не впечатлился. «Если найдешь такое платье, чтобы я в него влез, то я не только померю, могу и по штабу пройтись, лишь бы ты уже со своим желанием от меня отстал. Загадай хоть что-нибудь». «Загадаю, обязательно загадаю». Довольно протянул Эррор и едва не замурлыкал, глядя, насколько сильно бесит Меллина состояние подвешенности. Прейзер был не из тех, кто легко идет во банк или сразу использует свои преимущества. Как правило, он предпочитал играть в долгую, сначала основательно помучить свою жертву и только потом праздновать оглушительную победу. Там, где Десар договаривался, а Мелин лез в драку. Эррор предпочитал выждать и промолчать а затем при необходимости нанести один единственный удар. Если требовали обстоятельства, то летальный. Он избегал рукопашных боев, был великолепным стрелком и отличался педантичностью, порой граничащей с сумасшествием. А еще он обладал редким и сомнительным в обычной жизни, зато крайне ценным в работе агента Сиба талантом. Одним лишь видом поднимался одна человеческих душ самую густую грязь, Поступим так. Вы двое займитесь подбором артефактов, а я пока постараюсь договориться о том, чтобы Кайра попрактиковалась. После этого пойдем выбирать ей платье. Вместе, раз уж вы настаиваете. На том и остановились. Десар ненадолго исчез, а затем присоединился к напарникам. Все трое пришли к мнению, что любой боевой артефакт может насторожить странника а напичкать холодным оружием, одетую в летнее платье, девушку довольно сложно. Сошлись на большом кулоне накопителей и нескольких кинжалах, подходящих для ношения в голенище. малин заверил, что многие девушки на севере носят сапожки даже летом, поэтому такая обувь не вызовет подозрений. В остальном оружейный склад Сиба оказался крайне немилостив к женщинам. Нашелся только один кожаный доспех подходящего размера. — Ну, может, и к лучшему, что у Кайры сисек нет. Можно при необходимости на нее мужскую керасу напялить. — проговорил Мелин, разглядывая отобранное для карательницы снаряжение. — Можно подумать, сиськи в женщине главное. — фыркнул Десар. — Нет, конечно. Главное — задница. — авторитетно заявил Северянин, будучи большим специалистом в данном вопросе. «Надеюсь, наша кайрочка ваши разговорчики не услышит, потому что тогда она вас обоих прикончит, и мы с ней останемся в команде вдвоем». Задумчиво протянул Эра, рассматривая на бедренную кобуру, подходящего для девушки размера. «А, впрочем, неплохой раскладик. Продолжайте в том же духе».